Глава седьмая. Вечер в компании призраков. «Боже, какие мы все нынче скучные!» — воскликнула Роза. Действительно, молодежь рассеялась по гостиным, не находя себе занятия. Миледи с майором были поглощены игрой в пикет, а генерал наконец-то мог спокойно вздремнуть. «Все потому, что нет Морриса. Он у нас главный затейник. У него идеи не иссякают». зевнул сэр Джаспер. «Значит, надо его позвать», — сказал Эннон. «Он не придет. Бедняга не в духе, даром что здоровье поправляется. Что-то гложет Мориса, а что именно, не допытаешься». «Наверное, его тяготят печальные воспоминания», — вздохнула Бланш. «Скажешь тоже, печальные воспоминания? Нет, дорогая моя, причина меланхолии всегда...» Не сварение и желудка, а лечится то и другое разными забавами, возразила Роза. Вот сейчас возьму и напишу мистеру Трехерну вежливое приглашение в нашу компанию, да еще с мольбой развлечь нас. Уверена, он не откажет. Приглашение было написано и послано, однако к досаде розы трехерн ответил вежливым нет. «И все-таки он придет. Сэр Джаспер, вы вместе с мистером Энненом назначаетесь нашими посланниками и бойтесь вернуться без мистера Трехерна». Было следующее распоряжение Розы. Депутация удалилась. Сестры Тальбот скрашивали ожидания разговором о том, что успели заметить, и все остальные. «Как обворожительно сегодня миссис Сноуден, мне всегда казалось, что половины своего очарования она обязана умению одеваться». «Но ни в одном наряде она не выглядела прекраснее, чем в этом черном шелковом платье без излишеств и с розами в волосах», — сказала Роза. «Что такое она с собой сотворила?» — откликнулась Бланш. «Я вижу перемену, но не знаю, чем ее объяснить. Миссис Сноуден и Тави, похоже, открыли секрет красоты, обе внезапно уподобились ангелам». «Джентльмены возвращаются», — и Морриса с ними нет, не будь моя фамилия Тальбот». Воскликнула Роза при виде унылых посланников. «Не смейте приближаться!» — гневно заговорила она. «Вероломные трусы, вы достойны изгнания. Скройтесь с глаз моих и ждите, пока я вас позову. Миссис Сноуден, не обратитесь ли вы к мистеру Трехерну с просьбой придумать для нас какое-нибудь развлечение, дабы мы скоротали этот вечер? Мы в тоске, фантазия наша иссякла». а у вас над мистером Трехерном власть. «Нет, я не пойду к нему, раз он отказал вам», решительно заявила миссис Ноуден и удалилась. «Тави, «Да, душенька, прошу тебя, поговори с кузеном. Он нам просто необходим. Тебя он послушает. Станешь нашей благодетельницей». Без лишних слов Октавия нацарапала записку и отправила ее с лакеем. Прошло несколько минут, и джентльмены начали вслух сомневаться в успехе этой попытки. «Вряд ли он явится ради меня», — промолвила Октавия. Но едва эти слова сорвались с ее уст, как он явился. Генерал приветствовал Трехер на смехом, а молодой человек, не обращая внимания на реакцию остальных, вполголоса спросил Октавию. «Что я могу для тебя сделать, кузина?» В его запавших глазах Октавия прочла упрек. Впрочем, раскаиваться было поздно, и девушка ответила с поспешностью. «Вечер выдался такой скучный. Хочется чего-то нового, необычного. Есть у тебя идеи?» «Почему бы не поступить, как раньше, в канун Нового года? Помнишь, Тави, мы усаживались в зале у камина и рассказывали истории?» — произнес Трехерн с минуту подумав. «Ну, что я говорил? В самую точку, Моррис!» С видом триумфатора воскликнул сэр Джаспер. «Преотличная идея! Вот прямо сейчас и начнем. Уже пробило десять, ждать осталось не слишком долго!» Подхватила Роза, взяла сэра Джаспера под руку и повлекла в залу. Там уже ярко пылал камин. Плиточный пол, как всегда в зимнюю пору, был устлан толстыми коврами. Высокие окна плотно задрапированы шторами. В тепле пышно цвели комнатные растения — а кресла и кушетки всем своим видом будто говорили «добро пожаловать». Компания разместилась, и Трехерн вызвался рассказывать первым. «Только уговор! Истории должны быть о призраках и тому подобном. Для пущего эффекта мы погасим свечи и лампы». По своему обыкновению распорядилась Роза, усаживаясь рядом с Трехерном. Через несколько минут лишь круг красноватого света, что отбрасывало пламя в камине, Остался служить противовесом насыщенному зимнему мраку, и тени, отступив, затаились по углам. Только, пожалуйста, пусть будет не очень страшно, а то я лишусь чувств, пискнула бланш, придвигаясь к Эннону, ибо она вняла совету сестры и взяла сердце этого джентльмена в плотную осаду. Что до моей скромной истории, ваши нервы должны ее выдержать, отвечал Трехерн. Итак, четыре года назад, когда я служил в Индии, у меня был близкий друг, уроженец Шотландии. Я сам наполовину шотландец, как вам известно, отсюда и мое обостренное чувство родства с земляками. Однажды Гордон отправился в разведывательную экспедицию и не вернулся. Его люди утверждали, что вечером он в одиночку покинул лагерь, а вскоре конь его прискакал обратно, весь в крови и без всадника. Мы бросились на поиски, но не нашли даже следов Гордона. Я был просто одержим желанием обнаружить убийцу и отомстить им. Прошло около месяца. В один чудовищно знойный день я сидел в своей палатке, и вдруг полотно, закрывавшее вход, шевельнулось, и мне предстал Гордон. Я видел его так же отчетливо, как вижу тебя, Джаспер. Я хотел выскочить ему навстречу, однако что-то удержало меня. Гордон был смертельно бледен, вода текла с него ручьями, а в ясных голубых глазах застыли безумие и боль. Я похолодел, смотрел на своего друга, не двигаясь, потрясенные переменой в нем, удрученные его потусторонним видом. Вдруг он взял меня за руку и произнес зловеще. «Идем!» Прикосновение было ледяное. Меня пронзил ужас. Тем не менее, я поднялся, чтобы следовать за Гордоном, но он уже исчез. «Кошмарное видение! Тем все и кончилось?» — спросила Роза. Трехерн, продолжая неотрывно смотреть на огонь, вытянул левую руку, словно не слыхал реплики. Я думал, что мне померещилось, и довольно быстро пришел в себя. «Никто не имеет вестей о Гордоне», — рассуждал я, да и мой слуга-туземец все это время лежал, растянувшись у входа в палатку. И все же странное ощущение осталось на моей руке, которой коснулся фантома. Рука постоянно зябла, была влажной и бледной. Напрасно я старался забыть о видении, Оно меня не отпускало. Я рассказал о нем Еремиду, своему слуге-туземцу. И он убедил меня, что это знак, что я должен отправиться на поиски друга. Той же ночью мне приснилось, будто я еду, точнее, бешено скачу верхом. Какая сила вела меня, я не ведал, но пришпоривал коня, жаждая достигнуть цели. На пути моем возникла наполовину пересохшая река. Я стал искать брод, двинулся берегом вниз по течению и наткнулся на Гордона. Мертвый мой друг лежал на отмели и выглядел точно так, как в моем видении. Я проснулся и рассказал обо всем командиру. Поскольку полк ничем особенным не был занят, Мне легко удалось получить недельный отпуск. Я взял с собой Еремида и отправился исполнять свою скорбную миссию. Сам себя я чувствовал суеверным глупцом, но не мог противиться импульсу. Мы искали семь дней, и вот что удивительнее всего: наш путь пролегал ровно по той же местности, что в моем сне. И прикосновение ледяной руки. «Как бы направляла меня!» На седьмой день мы выехали к реке и обнаружили тело моего друга. «Какой ужас! Неужели это правда?» — воскликнула миссис Сноуден. «Истинная правда! Это так же верно, как то, что я живой человек! Мало того, с тех пор мне не удается согреть левую руку. Вот!» «Сами убедитесь!» Трехерн вытянул обе руки. Все по очереди к ним прикоснулись и согласились, что левая и меньше, и бледнее, и холоднее, чем правая. «Пусть теперь кто-нибудь расскажет другую историю. Это для моих нервов чересчур!» Взмолилась Бланш. «Тогда я расскажу. Ты, сестричка, пожалуй, посмеешься и успокоишь свои нервы. И для меня лучше!» «Смогу спокойно слушать остальных». Сделав вступление, Роза заговорила, подражая сказителям. «В давние времена гостили мы у нашей почтенной бабушки. И вот как случилось, что мне явился призрак. Бедная старушка подхватила простуду и не покидала своей спальни. Мы же с сестрой были предоставлены самим себе». и предавались унынию, ибо дом был велик, малолюден и мрачен. Хотя нас обеих снедала тоска по родным, мы не хотели уезжать, пока не поправится бабушка, и развлекались тем, что, обосновавшись в библиотеке, выбирали и читали книги самого причудливого содержания. Однажды бабушка показалась мне очень грустной, встревоженной и чем-то угнетенной. На мои расспросы она не отвечала, на следующий день ее состояние ухудшилось, и я стала настойчивее, уверенная, что проблема не телесная, а душевная. Заклиная меня ничего не говорить, бланш, которая была и остается меланхоличной трусишкой. Бабушка наконец-то поведала, что две ночи подряд ей являлся призрак. «Если он явится и нынче, значит, пора мне готовиться к смерти», — сказала простодушная старая леди. «Нет, не бывать этому! Я приду и останусь на ночь в вашей спальне, бабушка. Я сражусь с призраком», — пообещала я. Довольно долго бабушка не соглашалась, но в итоге сдалась. И вот, как только Бланш заснула, я прокралась в ее спальню с книгой и свечой, настроенная на долгое ожидание, ибо призрак являлся всегда после полуночи. Бабушка не запирала на ночь дверь, боясь пожара, и при ней всегда была ее горничная. Однако той ночью я заперла дверь, заверив бабушку, что призрак, если захочет, пройдет и сквозь дубовые доски, чего не сумеет сделать озорник из плоти и крови. До рассвета я читала книгу и занимала бабушку разговором. Никто не явился, и я посмеялась над бабушкиными страхами, а сама она притворилась, будто поняла. Это все плод ее фантазии. На следующую ночь я спала в своей комнате, а утром узнала, что призрака видели и бабушка, и Джанет, ее горничная. Фигура, облаченная в белое, с распущенными волосами, бледным лицом и алым шрамом на горле, вошла, откинула полог кровати, уставилась на бабушку. И исчезла. Джанет отлегла в бабушкиной спальне и оставила лампу гореть на каминной полке, так что видела ровно то же, что и ее госпожа. Этот новый поворот меня озадачил, но не испугал, ведь я вообще не робкого десятка. Я настояла на том, чтобы снова ночевать с бабушкой. На этот раз я не запирала дверь, оставив свет гореть. Я легла в постель к бабушке и примерно в два по полуночи задремала, а проснулась, потому что бабушка крепко обняла меня. Занавеси над кроватью были раздвинуты, и на нас глядело бледное лицо с распущенными волосами с алой полосой на горле. Лампа почти погасла, но и в темноте я видела призрак. Следующую секунду я вскочила с постели, ушибла ногу, упала с грохотом, а когда поднялась, никаких следов призрака не было. Раздосадованная, я поклялась докопаться до истины любой ценой, хотя не могла не признаться, что самую чуточку боюсь. На следующую ночь Джанет и я устроились в креслах, зажгли лампы, и сварили наикрепчайший кофе. Чем ближе был заветный час, тем больше мы волновались. Когда в комнату скользнула фигура в белом, Джанет закрыла лицо руками. А я этого не сделала, и уже после первого взгляда едва не расхохоталась, потому что призраком оказалась Бланш. С ней случались приступы сомнамбулизма. В те времена она не расставалась с коралловым ожерельем, даже спала в нем, длинные волосы наполовину скрыли лицо, а довершил впечатление неестественный плутовской взгляд, какой свойственен всем сомнамбулам. Впрочем, у меня хватило выдержки. Я объяснила Джанет, как увести и уложить в постель бедное дитя, не разбудив его, и с тех пор моими стараниями призрак уже не появлялся в бабушкиной спальне. «Зачем вы пугали пожилую леди?» — спросил Эннон, когда затих общий смех. «Не знаю. Наверное, мне не хватало духу попроситься домой, когда я бодрствовала. Вот я и пыталась это сделать во сне. Поскольку я сама героиня призрачной истории, я имею право не рассказывать таковую. Значит, сейчас ваша очередь, мистер Эннон», — молвила Бланш с томным взглядом, который, впрочем, пропал в туне, ибо Эннон не сводил глаз с Октавии, которая сидела у ног миссис Ноуден на низенькой оттаманке, у самого камина, и потому была ярко освещена. Мой опыт общения с призраками весьма скуден. Лишь однажды, еще будучи студентом, я самую малость струсил, только и всего. Итак, я возвращался со званого вечера. Я был уставший, спички куда-то запропастились, поэтому пробрался в свою комнату на ощупь и сразу лег спать. Через некоторое время проснулся и открыл глаза, недоумевая, что значит этот тусклый свет, занимается ли уже заря или взошла луна. Тут-то я с ужасом увидел, что в изножии кровати стоит гроб. Я протер глаза, желая удостовериться, что не сплю, и вгляделся пристальнее. Так и есть длинный черный гроб с белой табличкой. Табличку выхватил лунный луч, поскольку шторы не были задернуты. «Приятели разыгрывают», — решил я. «Не поддамся, буду хладнокровен». Потом мне пришла мысль, что я в чужой комнате, и стал озираться. Нет, все предметы были знакомые. Во всяком случае, так казалось при неверном лунном свете. Я даже вытянул руку и ощупал стену возле изголовья и футляр для часов. Он был на месте. По своеобразной форме и материалу я понял, что это именно мой футляр. Если бы я вернулся с дружеской студенческой пирушки, я списал бы все на алкоголь. Но я провел вечер в почтенном семействе весьма серьезного профессора. Либо оптический обман, либо розыгрыш. Буду спать, не обращая на него внимания. сказал я себе, и некоторое время предпринимал соответствующие усилия. Любопытство оказалось сильнее решимости, и я снова открыл глаза. Вообразите мой ужас, когда я увидел резко очерченный профиль мертвенно-белого лица, которое словно подглядывало за мною. Поистине я испытал потрясение, ведь я был почти мальчишкой и вдобавок незадолго до этого серьезно болел. Я спрятался под одеялом и дрожал, как нервная девица, все еще надеясь, что это розыгрыш. Гордость не давала мне выказать страх, ведь тогда я стал бы посмешищем для товарищей. Не помню, сколько я так пролежал. Когда я снова рискнул взглянуть на гроб, лицо покойника несколько отдалилось, а сам гроб как будто медленно поднимался. Луна почти зашла, лампы у меня не было, и я не мог дальше оставаться в темноте наедине с мертвецом. «Пускай надо мной смеются», — подумал я, — все всё-таки лучше, чем страх». Я пулей выскочил из комнаты и разбудил своего соседа. Он сказал, что я либо безумен, либо пьян, однако зажег лампу и вместе со мной пошел в мою комнату. Оказалось, я трепетал перед грудой одежды, сваленной на столе таким образом, что, когда ее коснулся лунный свет — Черная студенческая мантия с белой карточкой, которая лежала сверху, стала выглядеть как гроб с табличкой. Что до мертвого лица, это был скомканный носовой платок. Коричневое кашне я принял за волосы покойника. Стоило переместиться луне, контуры изменились и стали походить на лицо, как это ни странно. Товарищ мой, не испытавший этого страха, был в восторге от происшествия И с тех пор очень долго я носил прозвище «Гроб». «Чем дальше, тем страшнее. Сэр Джаспер, разбавьте этот кошмар чем-нибудь забавным. Не то я сбегу», — попросила Бланш, нервно оглядываясь. «Постараюсь. Расскажу случай из дядюшкиной молодости, на который он частенько ссылался. Дело было в маленьком городке, очень популярном у рыболовов. Забыл его название». Дядюшка ездил туда удить рыбу и всегда сокрушался, что гостиница далеко от ручья, кишащего форелью, в то время как на самом его берегу стоит заброшенный дом. Однажды он спросил у хозяйки гостиницы, почему дом не выкупят, не отремонтируют и не станут сдавать комнаты в рыболовный сезон. «Привидения в боятся, ваша честь», — отвечала хозяйка и добавила, что в доме обитают сразу три призрака. На чердаке слышится жужжание прялки и стук каблуков, будто призрачная пряха ходит туда-сюда. В комнате кто-то точит нож, а потом оттуда летят стоны и как будто кровь капает по капле. А в погребе видели скелет. Он сидит на сундуке, наполовину закопанном в землю, и злобно хихикает. По слухам, в доме когда-то жил скупердяй, который не выпускал с чердака родную дочь — заставляя ее прясть, пока девушка не умерла от голода и переутомления. Второй призрак — возлюбленный этой девушки, которому отец отказался ее отдать. Бедняга перерезал себе глотку прямо в комнате. Ну а третий, то есть скелет, — это сам Скупердяй. Его нашли мертвым на сундуке с деньгами. Дядюшка посмеялся и заявил, что изгонит всех призраков, если кто-нибудь займется домом. предложение это стало известно в округе и некий сварливый старик принял его рассчитывая выручить монету другую у старика была хорошенькая дочка у дочки кавалер которому папаша дал отворот поворот и из горя этот юноша решил отправиться за моря дядюшка все это знал и сочувствовал влюбленным он свел знакомство со странствующим художником и вдвоем они решили первыми снять в доме комнаты чтобы разрушить предрассудки Так они и сделали, а когда убедились, что страшные звуки и впрямь раздаются, спросили некую мудрую старушку, как изгнать призраков. Вот что сказала старушка. Если молодая девушка проведет ночь поочередно в каждой из проклятых комнат, беспрестанно и истово молясь, дом будет очищен. С этим предложением обратились к Пегги, дочери сварливого старика, и она согласилась за кругленькую сумму. Первую ночь она провела на чердаке. А поутру, вопреки карканью местных кумушек, вышла живёхонькая. Правда, с чердака всю ночь доносились жужжание прялки и стук каблуков. Следующая ночь тоже прошла спокойно, и с тех пор уже никто не слышал ни визга лезвия точила, ни стонов, ни кровавой капели. На третью ночь Пегги простилась с подружками, надела красный плащ, Взяла лампу и молитвенник и спустилась в погреб. Увы, наступил день. Красотка Пегги исчезла вместе с сундуком Скупердяя. Только кости остались, как доказательство, что Пегги старалась изо всех сил. Город гудел. Старик-отец был в отчаянии. Одни говорили, что Пегги умыкнул сам дьявол. Другие, что это ее кости, а вовсе не Скупердяя. и все соглашались что теперь в доме будет одним привидением больше дядюшка и его приятель художник как умели утешили отца он кстати раскаялся в том что отказал дочкиному кавалеру и поклялся мол если джек отыщет Пегги, так и быть пускай венчаются увы джек уплыл за море и старик предался скорби лютой финальная строка баллады томаса кэмболла 1777-1844 годы жизни, «Дочь лорда Уллина». По сюжету лорд Уллин преследует свою дочь, которая сбежала с вождем горцев. Влюбленные садятся в челнок, бушует буря, отец сначала грозит с берега, затем обещает прощение, но челнок тонет. Зато дом теперь был очищен от потусторонних обитателей, и новые тоже не появлялись. Когда же дядюшка съехал, Старый Мартин нашел деньги и письмо, в котором говорилось, что первые две ночи Пегги провела за приготовлениями, а на третью ночь сбежала, чтобы выйти за Джека и уплыть вместе с ним. Что до звуков, их производил художник, он оказался чревовещателем. Скелет позаимствовали у врачей, и вообще вся афера была затеяна с целью помочь Пегги и приютить рыболовов. «Вот и видно, что страсть к озорству явление наследственное», — рассмеялась Роза, едва рассказчик умолк. «Подозреваю, что истинный герой этой истории — сэр Джаспер II», — подхватила миссис Сноуден. «Думайте, что угодно, а я свою роль сыграл и уступаю сцену вам, сударыня». «Нет, я буду говорить последней». «Ваша очередь, душенька». Это слово миссис Сноуден произнесла едва слышно. Октавия, опершись на ее колени, подарила ей обожающий взор, а Трехерн весь подался вперед. Так потрясли его два чудесно изменившихся лица. Когда же на обоих засветились адресованные ему улыбки, когда Эдит и Октавия взялись за руки, Трехерн был в приятном удивлении. Давным-давно одна знаменитая актриса, превосходно сыграв в трагедии, «Упала замертво прямо на сцене», — начала свой рассказ Октавия. Её доставили домой и стали готовиться к похоронам. Постановка пьесы была сложной и затратной, главную мужскую роль исполнял прекрасный актер. Неудивительно, что публика требовала повторных спектаклей, и вот вместо покойной взяли актрису куда менее одаренную. Для репетиции потребовался дополнительный день, зато на завтра театр был полон. И зрители, и другие актеры, и персонал все с нетерпением ждали, как проявит себя дебютантка. Ко всеобщему изумлению на сцену скользнула великая покойница. Бледная, как мраморное изваяние, с нездешним огнем в глазах и страстью в голосе, она сыграла свою роль как никогда впечатляюще, а в финале исчезла столь же таинственным образом, как и появилась. Трудно описать волнение актеров и зрителей в тот вечер, а также всеобщий ужас на завтра, когда шепотом стали передавать весть. Великая актриса мертва. Все то время, когда сотни людей думали, что аплодируют ей в театре, она лежала в гробу, чему есть свидетели. Тайна так и не была разгадана, и Париж разделился на два лагеря. В одном считали, что некая женщина Удивительно похожая на мадам З, ради сенсации вышла на сцену. В другом лагере придерживались мнения, что дух мертвой актрисы, очень амбициозной и успешной, будучи не в силах освободиться от земных ее обязательств, напоследок сыграл роль, которая ее прославила. Откуда ты выкопала эту историю, Тави? Она во французском стиле. «Если ты сама ее сочинила, знай, вышло очень недурно», — прокомментировал сэр Джаспер. «Я вычитала ее в одной старой книжке, где она была изложена куда лучше. Эдит, ваша очередь рассказывать». Трехерн при слове «эдит» снова вздрогнул и устремил взор на Октавию и миссис Сноуден. Обе улыбались, причем старшая ласкала нежную щечку младшей — чья головка покоилась у нее на коленях. Глядя Трехерну в лицо прямо и открыто, миссис Сноуден начала последнюю из историй. «Здесь говорили о проделках воображаемых духов. Я же, с вашего разрешения, покажу, на что способны духи настоящие, злые и добрые, которые обитают в каждом сердце и в каждом доме, наполняя его печалью или радостью. Итак. под Рождество, в некоем поместье собралась компания друзей, желавших весело провести праздники. Увы, некоторые из них лишились покоя по вине одной особы. Любовь, ревность, обманы, благородство — вот те духи, что играли этими людьми. Женщина, о которой идет речь, была одержима более прочих, и более прочих страдала — поскольку была своенравной, гордой и ревнивой. Помоги ей, Господь! Не нашлось экзорциста, что изгнал бы ее бесов, и они побуждали несчастную вредить другим. Среди гостей и хозяев были, разумеется, влюбленные, имели место интриги и планы, ибо сердце человеческое — прихотливый и таинственный объект и не может любить, как велит долг и советует благоразумие. У этой женщины были ключи ко всем секретам в доме. А еще была цель, и для ее достижения одержимая вовсю пользовалась своей властью. Чтобы посеять сомнения, она изобразила симпатию к джентльмену, который некогда почтил ее поклонением и позволила ему оказывать себе знаки внимания, вследствие чего страдала некая персона преклонных лет. Что касается джентльмена — Эта женщина знала, возобновленное ухаживание, лишь забава, чувства его неглубоки. В руках этой женщины находился также секрет, от которого зависели счастье или несчастье лучших, достойнейших членов компании. По наущению бесов, она лишила их покоя и болелеяла греховную надежду. С другой стороны, Честь, чувство справедливости и великодушие приказывали этой женщине способствовать счастью этих людей. Пока она разрывалась между злыми и добрыми духами, к ней явилась добрая фея. Единственным словом, навеки изгнала бесов-мучителей и дала бывший одержимый талисман, чтобы никогда больше зло не поселилось в ее душе. Твердый голос дрогнул, и миссис Ноуден, повинуясь порыву, склонилась над Октавией, которая по ходу рассказа все больше поникала головкой, и поцеловала ее чистый лобик. Каждый из слушателей в той или иной мере расшифровал слова миссис Ноуден, ибо свое иносказание она составила наспех, каждый воспринял услышанное по-своему. Сэр Джаспер хмурился и кусал губы, Эннон встревоженно озирал компанию, Октавия прятала лицо, в глазах Трехерна вспыхнула внезапная догадка. Роза смеялась про себя, упиваясь сценой. Абланш, которая давно клевала носом, вдруг очнулась и произнесла, подавив зевок. «Очень хорошая, нравоучительная история. Жаль только, что в ней нет настоящих призраков». «Призраки есть. Не желаете пойти взглянуть на них?» С этими словами миссис Сноуден резко поднялась, как бы давая понять, что сеанс окончен, направилась к лестнице и поманила всех за собой. Компания охотно последовала за миссис Сноуден, гадая, что это за блажь на нее нашла, и настраиваясь на любой розыгрыш.